Глава четвертая. Проверяющий, брюнет с волевым подбородком и тонким изогнутым носом, делающим его похожим на хищную птицу, проверил содержимое карманов деда, который тот вывалил на стол. Ключи, телефон, мелочь, пару визиток. Затем поводил по старику артефактом, похожим на жезл, и кивнул. «Чист! А теперь ты!» — ткнул он в меня пальцем. «Что у тебя в карманах?» «Ничего особенного!» Я сделал шаг назад. «Гаргоново безумие! Артефакт наверняка сработает и выдаст мой маленький секрет. Что же делать? Может, выбросить незаметно? Но если стеклянный флакон разобьется, то проверяющий сразу поймет неладное и проверит содержимое. Или просто-напросто сослаться на занятость и выйти из лавки? Должно сработать, наверное». Скажу, что забыл варенье и жимолости на плите. Но я не успел ничего сделать. Судьба оказалась сегодня ко мне благосклонной. Вдруг со стороны полок раздался громкий сигнал. Все стрепенулись от неожиданности. Один из мужчин поднялся из-за прилавка с торжествующим видом. «Нашел! Здесь что-то есть!» Проверяющий тут же забыл обо мне и рванул к нему. Вдвоем они быстро вывалили все, что было в шкафах под прилавком, и поставили на него коробку. «Что это? На него среагировал наш прибор!» Подозрительно причурился тот, похожий на птицу, глядя на нас с дедом. «Мы дадим вам возможность объясниться, прежде чем изымем коробку и отвезем к нам для выяснения и расследования». «Да что тут объяснять?» — усмехнулся дед. «Там лежит точно такой же артефакт, что и у вас. Я его приобрел на законных основаниях, чтобы быстро определять, обычное растение или монороз». Ведь до моноросов нам даже дотрагиваться нельзя. Если не верите, могу документ показать. Проверяющие переглянулись, открыли коробку и вытащили жезл, похожий на тот, которым сами проверяли наши коробки и мешки. Дед все же нашел среди накиданного барахла разрешающие документы и продемонстрировал им. Вокруг царил такой кавардак, будто стада трехрогих бизонов пробежала проверяющие нисколько не заботились о сохранности нашего товара, а будто нарочно рассыпали его, когда рылись в поисках запрещенки. «Еще есть вопросы?» — сухо спросил я, когда они принялись в полголоса переговариваться. После того, как опасность миновала, я решил узнать, по чьи наводки они действовали. Из воспоминаний Саши я знал, что они приходили не чаще, чем раз в полгода. Но в последний раз они были только две недели назад. А сейчас снова нагрянули. Явно кто-то приложил к этому руку. «Нет, все в порядке. Мы уходим», — ответил тот с тонким носом. «А вот у меня есть вопросы», — я преградил им путь. «Почему вы вообще заявились сюда и разогнали наших покупателей? за вас мы потеряли половину дневной выручки. Мы имеем право приходить без предупреждения». Мужчина вытащил из внутреннего нагрудного кармана красное удостоверение, на котором было написано «Имперская служба исполнения наказаний». «Ага, теперь понятно, что это за молодчики. «Почему вы пришли именно сегодня?» Я решил не отступать. «Какая разница? Не хватало еще у вас спрашивать». Он скривил губы и неприязненно оглядел меня с ног до головы. «Ладно, но на будущее учтите». Мы имеем право закрывать лавку, когда нам вздумается, в том числе и когда вы будете в ней. К тому же я сильно сомневаюсь, что вам во время проверки разрешено портить чужое имущество. Поэтому мы почитаем нанесенный вами ущерб и обратимся в вашу службу за возмещением. С нажимом произнес я. — Какой еще ущерб? — возмутился проверяющий. — вы ничего не испортили. Работали быстро и аккуратно. — Аккуратно, говорите? Да вы только гляньте, сколько всего рассыпали. — А это, между прочим, наш труд. Мы вот этими самыми руками собирали каждую травинку, высушивали ее и перемалывали. Я сурово сдвинул брови и сделал шаг навстречу. — Ну, извините, в следующий раз постараемся ничего не рассыпать. Нехотя кивнул мужчина. — Будет лучше, если в следующий раз вы заранее повестите, что собираетесь с проверкой, чтобы мы уведомили наших покупателей. Я кивнул в окно, в котором виднелись толпящиеся у лавки люди. — Но так не делается, — возмутился он. — Какой смысл в проверке, если вы о ней будете знать? — А какой смысл в проверяющих, которые ведут себя как вандалы? Мы можем подумать, что вы приходите целенаправленно вредить нам. Я пристально уставился на проверяющего, который, похоже, был выше остальных по должности. Тот пару раз открыл рот, но не нашелся, что возразить, и, махнув рукой своим людям, двинулся на выход. Мы быстро прибрались, все же испорчено, казалось, не так много товара и запустили покупателей. Многие из них подошли со словами поддержки. Видимо, местное население было все-таки на нашей стороне. «Что на тебя нашло? Ты чё так дерзко с Игнатовым разговаривал?» — спросил Денка, когда дома остались одни. «Игнатов — это тот с орлиным носом, что ли?» — спросил я, пересчитывая сегодняшнюю выручку. «Да, он. Ты лучше будь с ним поосторожнее. Пусть лучше он сам побережется». Кстати, нужно поднять документы и посмотреть, каким образом они должны осуществлять контроль за нами. — Эх, Шурик, по опыту знаю. Лучше не свариться с такими людьми. Пусть приходит, когда вздумается. Все равно ничего не найдут. — Ведь не найдут? — уточнил он и внимательно посмотрел на меня. — Вообще-то я чуть не спалился. — признался я, вытащил из кармана пробирку и показал деду. — Это для старика Воробьева. — Погодите ты что? — Монорос использовал! — прошептал он и испуганно вытаращился на меня. — Да, обычными травмами тут не поможешь, — кивнул я. — Но это же опасно! Больше не смей трогать моноросы, слышишь меня? Не хватало еще, чтобы тебя посадили за это. — Сидеть как-то не хочется, — задумчиво проговорил я, вспоминая темницы в приграничных крепостях. Там с узниками творили жуткие вещи. В это время колокольчики на двери зазвенели, И зашел Станислав Воробьев. Он откинул взглядом лавку, быстро подошел ко мне и прошептал. «Деньги я принес, лекарство готово?» «Да, но ну, я хотел бы сам убедиться, что оно сработает, поэтому пока платить не надо. Пойдемте к вашему отцу». «Да, да, так будет лучше». Мы с Воробьевым направились к выходу. А встревоженный дед вслед прокричал. «Сашка, я тебя буду здесь ждать! Не задерживайся!» Когда мы зашли в дом в Воробьевых, дед сидел на том же самом месте, как и при нашей предыдущей встрече. — Кто здесь? — насторожно спросил он, услышав наши шаги. — Отец, пришел Александр Филатов. С лекарством для твоих глаз, — пояснил Станислав. — Хорошо. Надеюсь, на этот раз будет хоть какое-то улучшение, — оживился он. — Только пейте мелкими глотками. Предупредил я, откупорил крышку и вложил пробирку в руку старика. Тот замер на мгновение, принюхиваясь к терпкому запаху, и поднес губам. После случая с тем сердечником я невольно напрягся, пристально следя за его реакцией и отслеживая малейшие изменения. — Ну, что, как ощущение? спросил я, когда старик допил последнюю каплю и замер, прислушиваясь к себе. — Пока не знаю, но внутри тепло. — Будто стакан рома выпил, — ответил он. Я же смотрел на его узкие зрачки, которые никак не реагировали. Неужели на этот раз местные растения меня подвели? Гаргонова безумие. Гораздило же меня здесь очутиться. Вот мой прадед после использования ликвара двойственности переместился всего лишь в соседний замок, в тело умирающего пожа, и через пару дней вернулся к нам в новом обличии. Я же каким-то образом умудрился попасть в другой мир. Кажется. «Что-то происходит», — полголоса проговорил старик Воробьев. «Что такое, отец?» — Станислав опустился на колени рядом с креслом, пристально вглядываясь в его лицо. В это время сжатые зрачки старика резко расширились, и он зажмурился. «Как же ярко! Свет! Выключите свет!» — закричал он и закрыл руками лицо. Станислав щелкнул выключателем, и светильники погасли. Только из окна бил свет уличного фонаря, расположенного через дорогу. Я вижу. Старик поднял руки от лица и изумленно осматривался. Я все вижу. Станислав радостно обнял отца, а тот переводил взгляд с одной вещи на другую, будто в первый раз видел эту комнату, пока не остановился на мне. Спасибо. Огромное спасибо. Он пристал, схватил меня за руку и принялся ее трясти. Спасибо вам! Спасибо! Вы настоящий волшебник! Из глаз старика. По лицу потекли крупные слезы. Он рухнул на колени передо мной, продолжая повторять слова благодарности. «Ну, что вы, встаньте!» Мне стало неловко, поэтому я помог детку подняться. «Стасик, ты заплатил господину Филатову?» — строго спросил старик, когда немного успокоился и вытер слезы. «Еще нет». Он полез в карман, вытащил сложенные купюры и протянул мне. Держите, как и договаривались, две тысячи. Накинь сверху столько же, велел старик. Станислав хотел что-то возразить, но не посмел ослушаться и снова полез в кошелек. Мы договаривались на тысячи, поэтому больше я не возьму, остановил я его и повернулся к старику. Рад помочь вам. Надеюсь, больше зрения вас не подведет. Мне нужно идти. Дед ждет. Передайте привет вашему деду и знайте, что. Двери нашего дома для вас всегда открыты. Если понадобится помощь, вы всегда можете обратиться к нам. — Благодарю. Мы обменялись рукопожатием, и я со спокойной душой вышел из дома в Воробьевых. Дед ждал меня у закрытой лавки и заметно волновался. — Ну, что? Рассказывай! — он поспешил мне навстречу. Зрение вернулось к старику. — А вот это тебе. Я протянул ему деньги. Старик быстро пересчитал и расплылся в улыбке. — Две тысячи! Завтра же налог на землю заплачу. — Слушай, Шурик, а откуда ты взял рецепт этого лекарства? Мы двинулись в сторону дома. — Ты же сам сказал, что способности во мне открылись, — улыбнулся я. — Способности-то, может, и открылись, но вряд ли они тебе рецепты надиктовывают. Чую неладное, признавайся. Старик строго посмотрел на меня. Говорить о том, что на самом деле я великий алхимик империи Таринель и вселился в тело его внука с помощью эликсира из манускрипта друидов, точно не стоит. Но объясниться нужно. Что бы такое придумать? Может сказать, что украл один из дневников, про который он говорил уже не раз. Нет, это легко можно проверить. К тому же сильно сомневаюсь, что в них есть хоть что-то, отдаленно напоминающее те зелья, что изготавливаю я. Но, чего молчишь? — нахмурился дед. — Если что-то скрываешь, то тебе же боком выйдет. Лучше расскажи все по-честному. В книге прочитал, что тот гриб помогает при проблемах со зрением. Из памяти Саши увидел момент, что тот любил читать. — Книги, говоришь? Что за книга такая? Откуда она у тебя? — заинтересовался он. — Ну что за любопытный старик? Кислота его раствори. — Уже не помню. — отмахнулся я. «Ну — Ну-ну. Подозрением прищурился он. Мы продолжили путь, но тут старика окликнули. «Гриша, ты ли это?» Через дорогу к нам шел пузатый мужик с добродушным лицом. «Кузьма, здорово!» Дед обрадовался и обнял пузана. «Давно не виделись. Все хозяйством занимаешься. Цветут твои поля? Когда урожай будешь собирать?» Мужик тяжело вздохнул и покачал головой. «Урожая не осталось с этими тварями!» «Все сожрали, личинки чертовы!» «Что такое? Какие еще личинки?» «Да дрянь какая-то налетела еще в мае, а потом через месяц, когда поля зазеленели, черные личинки из-под земли выползли и все сожрали». Он тяжело вздохнул и покачал головой. «Хочу завтра с утра в банке кредит взять, чтобы саженцы закупить. Боюсь только, как бы снова личинки не объявились. Тогда придется все хозяйство продавать и на нищенскую пенсию жить». «Да, дела. А ты землю обрабатывал от вредителей?» «Конечно. Столько денег на это потратил. Только толк никакого. Говорят, от этих личинок еще нет средства. Какая-то африканская зараза. Даже не знаю, что делать. У меня же работников два десятка. У всех семьи. Если твари снова все саженцы сожрут, то я даже зарплату им не смогу выплатить». «Могу помочь», — я подал голос. Где ты Пузан удивленно переглянулись. Сделаю средства от ваших личинок, продолжил я, и не только от них. После обработки еще лет десять паразитов не будет. Ну не знаю, сомнением протянул Кузьма. Столько всего уже распылил и разбросал, а им хоть бы хны. Давайте договоримся так: я продам вам средства за тысячу рублей. Если паразиты снова появятся, верну вам это тысячу. А если нет, то после сбора урожая заплатить еще две. Договорились?» Я протянул руку. Видя сомнения друга, дед поддержал меня. «Кузьма, ты ничего не потеряешь. Как сказал мой внук, если паразиты вернутся, ты получишь деньги обратно». «Ладно», — Кузан пожал мою руку, — «делай свое средство. Завтра я буду в городе до обеда. Успеешь?» «Конечно». Мы с дедом продолжили путь, но я то и дело ловил на себе его внимательный взгляд. И что он так пялится? Неужели для изготовления отравы от насекомых требуются специальные знания? И это странно, ведь род-то аптекарский. Должны же владеть элементарными знаниями. Вскоре мы были уже дома. Дед спустился в подвал, чтобы проверить, как высох боярышник. Я завалился на диван в гостиной. Недостаток маны сказывался на самочувствии. Вскоре из открытой двери подвала донесся голос деда. «Шурик, а ну иди сюда! Ты хоть понимаешь, что натворил?» Я нехотя поднялся с дивана, ощущая неимоверную усталость, и спустился в подвал. «Ты о чем?» «Об этом!» Он ткнул пальцем во внутренности змеи в холодильнике. «Ты выпотрошил мана-зверя!» «И что? Как это что?» «Проверяющие могли домой к нам заявиться!» — продолжал возмущаться он. «Но ведь не заявились же!» — спокойным голосом ответил я и втянул носом эфир, исходящий от потрохов змеи. «Идеально подойдет для создания отравы от паразитов. Надо только несколько трав добавить, чтобы усилить эффект. Можно было бы заняться этим прямо сейчас, но маны больше не осталось. И это плохо. Нужно придумать, как восполнить ее». После ужина, состоящего из жареной картошки и маринованных овощей, я поднялся в свою комнату и после физических упражнений, быстро вымотавших меня, завалился в кровать с одним из учебников Насти. Мне предстояло много узнать, поэтому решил не терять время зря и продолжать заниматься самообразованием. Однако учебник оказался настолько скучным, что меня хватило на пару десятков страниц. Подложив его под подушку, я быстро заснул. Утро началось с пробежки по лесу и контрастного душа. Кстати, душ я оценил. В моем мире мылись либо в ванне, либо в водоеме, либо просто под дождем. Поэтому сильные струи воды бодрили и здорово массировали натруженные мышцы тела. Весь день я провел в лавке, помогая делать деду какую-то инвентаризацию. На самом деле мы просто все перебрали. Часть приправ выбросили, остальное взвесили и упаковали в бумажные пакетики. К тому же составили список того, что необходимо собрать и в каких количествах. Некоторые чаи плохо продавались, другие же были просто на расхват. Когда мы с дедом вернулись домой и снова спустились в подвал, чтобы высушить оставшиеся растения, сверху донесся звук дверного звонка. Послышались голоса, и вскоре из приоткрытой двери подвала казалась голова матери: "Сашка, к тебе Ваня пришел." Я порылся в памяти и узнал, что Ваня — лучший друг владельца тела, студент Тверской магической академии. А Тверь — ближайший крупный город, расположенный не так далеко от Торжка. Для прошлого владельца моего тела вход в академию был закрыт из-за отсутствия маны. Что делать в магической академии, если маны на донышке? Сначала Саша очень горевал по этому поводу и пытался всем доказать, что даже без магической энергии сможет учиться. И пошел на вступительные экзамены. Но с треском их провалил, не сумев показать ничего даже из минимального набора необходимых умений и способностей. «Выкину это, пока нас не засекли!» Еле слышно проговорил дед и потянулся к змеиным потрохам, когда я двинулся к лестнице. «Не смей!» — прикрикнул я и посмотрел на него из-за насупленных бровей. «Они мне нужны!» «Ладно, ладно! Что орать-то сразу?» «Совсем распоясался! Голос на деда повышает!» «Вот выпарю! Будешь знать!» Пробурчал он, но холодильник закрыл и занялся сухим боярышником. Я снова поймал на себе его странный взгляд. Неужели старый пройдох о чем-то догадывается? Поднявшись в дом, увидел Ваню. Ростом он был примерно как я, но шире в плечах и атлетически сложен. Сразу видно спортсмен, мне бы тоже не помешало подкачаться, а то рядом с ним я выглядел как фонарный столб. Мы пожали руки, и я пригласил его в гостиную, где мать уже накрывала на стол. Настя тоже была здесь и, уткнувшись в журнал, рассматривала разряженных девах. Гость поздоровался с моей сестрой, та же, внимательно окинув его взглядом, кивнула и сообщив всем, что идет к себе, удалилась. Мне показалось, что такая встреча расстроила моего друга. Ну, возможно, лишь показалось. «Тетя Лида, можно стакан воды?» — попросил Ваня и облизнул пересохшие губы. Кстати, даже издали я чувствовал, что он маг. И в отличие от меня, с полным магическим источником. Однако выглядел он неважно. Бледный, под глазами синева, испарена на лбу. Заболел, что ли? «Конечно!» «Сейчас принесу. Может, поужинаешь с нами?» «Я драников картофельных нажарила», — предложила она. «Не, меня мать к ужину ждет. Вы же сами знаете, как у нас с этим строго. Три раза в день сбор за столом. Матери кажется, что так мы станем сплоченнее». Усмехнулся он, устало опустился в кресло и, тяжело вздохнув, вытер рукавом под лба. «Выглядишь неважно», — сказал я. Второй день хожу, как вареный. Сил совсем нет. Сегодня еле-еле пару кругов пробежал на стадионе. А завтра в обед должен участвовать в региональных соревнованиях по бегу. Лида принесла стакан и протянула парню. Тот поблагодарил и залпом выпил воду. Из воспоминаний Саши я знал, что они много времени проводили вместе. Поэтому никто не знает его лучше, чем этот самый Ваня. И что-то там у него с моей сестрой было. Но вот что. Об этом память Саши молчала. Пожалуй, он мне может пригодиться, чтобы побыстрее узнать этот мир и влиться в новую жизнь. Нужно ему помочь. «Болит где-нибудь?» — спросил я. «Нигде не болит. Сплю хорошо и ем, как обычно. Правда, пить сильно хочется. Сегодня к лекарю ходил, так он только руками развел». Говорит, что не видит никаких нарушений и болезней. Посоветовал больше отдыхать. А мне некогда отдыхать. Соревнования на носу. Я к нему целый год готовился. Академию представляю. Вдруг я уловил знакомый эфир. В моем мире он исходил от слизоголовастиков рогатой жабы. И использовался для ядовитых пилюль. Сам я таким не занимался, но знавал тех, кто не гнушался убийствами ради золотых монет. «Но откуда здесь ядовитый эфир? Неужели от Вани?» «Слушай, а ты принимал какие-нибудь пилюли?» Я внимательно посмотрел на друга. «Нет, ничего, я не пил», — мотнул он головой. «А может, случайно проглотил головастика из болота?» Продолжал допытываться я. «Ну а что, всякое бывает». «Конечно, нет. Что ты несешь?» — Возмутился он. «Хм, странно». Хотя, возможно, этот эфир содержится в каких-нибудь грибах или ягодах. Может, он вообще не имеет отношения к эфиру, я просто запачкал своим где-то или наступил, поэтому от него несет смертельным ядом. Есть только один способ это проверить. В это время Лида положила передо мной буханку хлеба и доску с ножом. «Сынок, нарежь хлеба, пожалуйста», — попросила она и принялась накладывать драники по тарелкам. Я взял нож, проверил лезвие, острое, хорошо заточенное. То, что нужно, чтобы осуществить задуманное. Хорошо, но сначала я должен кое-что проверить. Я встал и с ножом в руке двинулся на друга. Сынок, ты чего? Изумленно уставилась на меня мать. Э, -э ты что удумал? Заерзал на кресле Ваня. Это не смешно. Не надо так бояться. Мне всего лишь нужна. «Твоя кровь!» — пожал я плечами.